Глава 6. Догадки относительно буквы У. Прошёл целый месяц. Мариус каждый день продолжал ходить в Люксембургский сад. Когда наступал известный час, ничто не могло удержать его. Мариус блаженствовал. Он убедился, что молодая девушка смотрит на него. Мало помалу он осмелел и начал подходить ближе к скамье. Но теперь он уже никогда не проходил мимо. Его удерживали инстинктивная робость и осторожность влюблённых. Он считал благоразумным не привлекать внимания отца. Он всегда становился так, чтобы дочь могла видеть его как можно больше, а старик как можно меньше. Иногда он по получасу стоял неподвижно в тени какой-нибудь статуи, держа в руке открытую книгу, а глаза его смотрели поверх листвы. и искали красивую девушку, которая с неопределенной улыбкой поворачивала к нему свой прелестный профиль. Спокойно и непринужденно разговаривая со стариком, она устремляла на Мариуса свой девственный и страстный взгляд. Старая уловка, которую знала уже Ева с первого дня творения и которую знает всякая женщина с первого дня своей жизни. Губы ее отвечали одному, глаза другому. Надо однако полагать, что господин Леблан стал наконец кое-что замечать, потому что часто, когда Мариус приходил, он вставал и начинал ходить взад и вперёд по аллее. Он оставил своё привычное место и стал садиться на скамейку в другом конце аллеи, около статуи гладиатора, словно для того, чтобы посмотреть, последует ли за ним Мариус. И Мариус сделал эту ошибку.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 Ф. Мариус не знал ничего о прелестной девушке, не знал ни её фамилии, ни семьи, ни адреса. Эти две буквы дали ему первые сведения о ней, и он тотчас же воздвиг на этих чудесных инициалах целое здание догадок. У это первая буква её имени, наверное, Урсула, подумал он. Какое восхитительное имя! Он целовал платок, вдыхал его аромат, прикладывал его к сердцу днём, а ночью, засыпая, прижимал к губам. "Я словно чувствую её душу", восклицал он. Платок принадлежал старику, он попросту выронил его из кармана. После своей находки Мариус показывался в Люксембургском саду не иначе, как с платком в руке. Он то целовал его, то прижимал к сердцу. Юная красавица не понимала, что это значит, и едва заметными знаками выражала ему своё недоумение. "О, стыдливость", твердил Мариус. Глава 7. Затмение. Читатель знает, что Мариус открыл или вообразил, будто открыл, что её зовут Урсулой. Чем больше любишь, тем больше хочется любить. Знать, что её зовут Урсулой, казалось сначала так много, потом этого стало слишком мало. В 3-4 недели Мариус поглотил это счастье, ему захотелось большего, ему нужно было знать, где она живёт. Его первая ошибка состояла в том, что он попал в ловушку около статуи гладиатора. Вторая в том, что он не оставался в саду, когда господин Леблан приходил туда один. Наконец, теперь он сделал третью, самую большую. Он пошёл вслед за Урсулой. Они жили на Западной улице, в самой глухой её части, в новом трёхэтажном доме скромного вида. С этого дня к счастью, которое испытывал Мариус в виде её в Люксембургском саду, прибавилось новое провожать её до дома. Он становился всё ненасытнее. Он знал, как её зовут, знал, если не фамилию, то по крайней мере её имя, прелестное женское имя, знал, где она живёт. Теперь ему захотелось узнать, кто она. Раз вечером, проводив господина Леблана с дочерью до самого дома и подождав, пока они скрылись под воротами, Мариус вошёл вслед за ними и смело спросил у привратника: "Сейчас прошёл господин, проживающий в первом этаже?" Нет, это же лест третьего этажа. Ещё один шаг вперёд, этот успех ободрил Мариуса. Его квартира выходит окнами на улицу, спросил он. Конечно, отвечал привратник. В этом доме все квартиры выходят окнами на улицу. Чем же занимается этот господин? снова спросил Мариус. Он живёт на аренту, человек очень добрый и много помогает бедным, хотя сам не богат. Как его фамилия? продолжал свои расспросы Мариус. Превратник поднял голову. "А вы сударь, не сыщик?" спросил он. Мариус ушёл сильно сконфуженный, но вместе с тем и обрадованный. Он подвинулся вперёд. "Отлично", думал он. "Я знаю, что её зовут Урсулой, что она дочь Рантье и живёт в третьем этаже того дома на Западной улице". На следующий день господин Леблан и его дочь очень недолго проболе в Люксембургском саду. Они ушли оттуда задолго до заката солнца. Мариус, как всегда, шёл вслед за ними до самого дома. Дойдя до ворот, господин Леблан пропустил дочь вперёд, потом остановился, обернулся назад и пристально взглянул на Мариуса. На другой день господин Леблан и его дочь не пришли в сад, и Мариус напрасно прождал их до самого вечера. Когда стемнело, он отправился на западную улицу. Окна в третьем этаже были освещены, и он ходил под этими окнами до тех пор, пока не погас свет. На следующий день господин Леблан и его дочь опять не пришли в сад. Мариус прождал их весь день, а потом пошёл на ночное дежурство под окнами. Он ходил около дома до 10 часов вечера. Ему было уже не до обеда. Горячка питает больного, любовь влюблённого. Так прошла неделя. Господин Леблан и его дочь не показывались больше в Люксембургском саду. Мариус терялся в догадках. Он не осмеливался сторожить у ворот днём и только с наступлением вечера приходил глядеть на свет в окнах. Иногда он видел, как там мелькают какие-то тени, и сердце у него сильно билось. Когда он на восьмой день пришёл к этим окнам, в них не было света. Что это значит, подумал он. Они не зажигают лампы, ведь уже совсем стемнело. Или быть может, они куда-нибудь ушли? Он ждал их до 10 часов, до полуночи, до часу ночи. В третьем этаже так и не зажгли света, никто не вошёл в дом. Мариус ушёл мрачный. На следующий день он жил теперь только следующими днями, сегодняшнего дня для него словно не существовало, на следующий день их снова не было в Люксембургском саду. Когда настали сумерки, он пошел к их дому. Окна были не освещены, занавески спущены. Во всем третьем этаже было темно. Мариус постучал в ворота, вошел к привратнику и спросил, «Жилет с третьего этажа дома?» Он съехал на другую квартиру. Мариус пошатнулся и слабым голосом спросил: "Давно? Вчера. Где же живёт он теперь? Не знаю. Значит, он не оставил своего адреса". "Нет". Привратник поднял голову и узнал Мариуса. "А, это вы", сказал он. "Да вы должно быть в самом деле сыщик". Часть четвёртая. Идиллия улицы Плюме и эпопея улицы Сен-Дани. Книга первая. Несколько страниц истории. Глава первая. Факты, из которых рождается история. 1831 и 1832 годы, непосредственно следующие за июльской революцией, Представляют собой один из самых своеобразных моментов истории. Оба эти года возвышаются точно высокие горы над годами предшествующими и последующими. В них есть революционное величие, в них есть и пропасти. Народные массы, самая основа цивилизации, сплетение интересов различных групп, вековые очертания древнего французского строя. Все это то появляется, то исчезает в грозных облаках систем, страстей и теорий. Едва успело пройти 20 месяцев после июльской революции, как с угрозой предстал пред всеми неотвратимый 1832 год. Народ обнищал, рабочие голодали. В конце апреля положение еще больше осложнилось. Брожение перешло в кипение. С 1830 года... то тут то там происходили небольшие вспышки недовольства, которые быстро подавлялись, но очень скоро проявлялись снова, а это свидетельствовало о широком подпольном движении. Впереди смутно обрисовывались очертания чего-то, походившего на новую революцию. Вся Франция смотрела на Сент-Антуанское предместье. Сент-Антуанское предместье предместье Парижа, населённое рабочими и городской беднотой. Сент-Антуанское предместье невидимо подогреваемая начинало закипать. Кобычки на улице Шарон, как ни странно, это определение применённое к кобачку, были полны грозы и бури. В них открыто ставился на обсуждение вопрос о правительстве, о том, следует ли идти сражаться немедленно или лучше выждать. В задних помещениях с рабочих брали клятву, что они выйдут на улицу по первому знаку тревоги и будут биться, не взирая на количество врагов. Иногда люди поднимались в верхний этаж, и там в запертой комнате происходили какие-то таинственные совещания. В нижних залах читали брошюры, призывающие к восстанию. Как сообщалось в одном секретном полицейском донесении того времени, в них поносили правительство Там можно было услышать такие слова. «Нас 300 человек», — говорил один рабочий. «Если каждый даст 10 су, это составит 150 франков на производство пороха и пуль». «Мы не просим шести месяцев», — говорил другой, — «не просим даже двух. Недели через две мы будем готовы. Когда нас наберется 25 тысяч, мы уже сможем помериться силами с правительством». «Я не сплю по ночам», — говорил третий, — «я делаю патроны». Всеобщее возбуждение достигло такой степени, что когда однажды какой-то рабочий крикнул во все усы слышие: "У нас ведь нет оружия", другой ему ответил: "А ну есть, у солдат". Когда у них бывали особо секретные дела, сообщалось в том же донесении, они собирались не в кабачке, а в других тайных местах. Собрания рабочих происходили также у одного учителя фехтования, который давал уроки борьбы на рапирах на улице Декот. Пришёл день, когда с рапир поснимали мушки. Как-то раз у двери водочного магазина на рынке Ленуар неизвестный человек встал на тумбу и громко прочитал воззвание от какого-то тайного комитета. Вокруг него собралась группа людей, слушатели громко выражали одобрение. Отмечено следующие места в воззвании, сильнее других взволновавшие толпу. Наши идеи подвергают гонениям. Наши прокламации уничтожают, а распространителей их выслеживают и сажают в тюрьмы. Кризис на хлопчатобумажных фабриках привёл в наши ряды тех, кто ещё колебался и держался серединки. Будущее народа решается здесь, среди нас. Мы прямо ставим вопрос: вперёд или назад? Революция или контрреволюция? Потому что в наше время нельзя бездействовать, нельзя стоять на месте. «С народом или против народа? Надо выбирать. Других путей нет». Все это произносилось на улице среди бела дня. Случалось услышать, как из двоих людей, проходивших по улице, один говорил другому «У вас есть великолепный план атаки». Однажды власти получили уведомление, что в ближайшие дни в предместиях будет происходить раздача ружей и патронов. В ближайшую же неделю было распределено около 30 тысяч патронов, Занимательно, что полиции не удалось поймать ни одного человека. Революционная горячка росла. Сеть тайных обществ начинала охватывать всю страну. Из общества друзей народа, и открытого, и тайного в одно и то же время родилось другое, называемое обществом прав человека. Это последнее породило комитет действий, то были наиболее нетерпеливые, которые отрывались от других, чтобы бежать впереди. Парижские общества имели ответвления в провинциальных городах: в Лионе, Нанте, Лилле, Марселе. В городе Экс-аля-Роваль была революционная организация, которая называлась Кугурда. В Париже, придместье Сен-Марсо волновалось не меньше, чем Сен-Антуанское, а учебные заведения волновались не меньше, чем придместья. Общество друзей народа вместе с группой анжерцев и членами Кугурды собирались, как мы уже говорили, в кафе Мюзен. Они же сходились вблизи переулка Мондетур в Кабочке Каринв. Эти собрания были тайными. В армии также велась тайная работа, которая позднее проявилась в Бельфорском, Люневильском и Эпинальском возмущениях. Более всего рассчитывали на 52-й, 8-й и 37-й полки и на 20-й кавалерийский. В Бургундии и в южных городах повсюду сажали дерево свободы, то есть высокую жердь, увенчанную красным колпаком. Таково было положение. Особенно резко оно проявлялось и давало себя чувствовать, как мы уже говорили, в Сент-Антуанском предместье. Это старое предместье, населённое как муравейник, храброе, трудолюбивое и сердитое, как кули, трепетало от нетерпения, ожидая момента, когда можно будет перейти к действиям. Всё в нём кипело и бурлило. Но обычная повседневная работа ни на минуту не прерывалась. трудно передать своеобразную, оживлённую и мрачную вместе физиономию этого предместья. Под кровлями его чердаков скрываются горько и нищета, и яркие низоурядные умы. А нет ничего опаснее столкновения этих двух крайностей ума и нищеты. У Сент-Антуанского предместья были и другие причины для волнений. на нем в первую голову отражались промышленные кризисы, банкротства, забастовки, безработица, всегда связанные с эпохами великих потрясений. Во время революции нищета бывает одновременно и причиной, и следствием. Удар, наносимый ею, на нее же и обрушивается. Население предместия, исполненное горделивой храбрости, способное высоко наколиться и все же оставаться сдержанным, Всегда готовая взяться за оружие, взорваться как пороховой погреб, гневная, глубоко чувствующая, пронизанная сетью тайных организаций, ждала только искры. Всякий раз, когда ветер событий разносит над горизонтом искры восстания, нельзя не вспомнить о Сен-Антуанском предместье, об этом пороховом складе человеческих идей и страданий, расположенном у самых ворот Парижа. Глава вторая. Анжуй Рас и его помощники. Примерно около этого времени Анжуй Рас, в виду возможных событий, произвёл своего рода тайную ревизию. Все были собраны на совет в кафе Мюзен. Анжуй Рас произнёс следующую речь, украшая её полузагадочными, но многозначительными метафорами. Нужно узнать, на чём мы теперь остановились и на кого можем рассчитывать. Кто хочет иметь бойцов, тот должен уметь их создавать. Нужно иметь и чем ударить. Это не может повредить. Сколько нас? Работу эту не следует откладывать до завтра. Революционер никогда не должен медлить, прогресс не хочет терять времени зря. Будем остерегаться неожиданного, не дадим себя захватить в расплох. Пора выутюжить сшитые нами швы и посмотреть, крепки ли они. Это дело должно быть сделано сегодня же. Курфирак, ты повидаешься с политехниками. У них как раз отпускной день. Сегодня среда, Фильи, не так ли? Вы отправитесь к тем, которые в Глоссиере. Камфер обещал мне сходить на Пикпюс. Там всё кипит. Благарель посетит Эстрападу. Жули отправится в клинику Дюпье-Трена и пощупает пульс у медицинской школы. Боссюэ пройдётся по дворцу и поболтает с канониками. Я займусь Кугурдой. Четверть часа спустя Задняя комната в кафе Мюзен опустела. Друзья народа разбрелись в разные стороны, каждый по своему делу. Анжуле Рас, взявший на себя кугурду, ушёл последним. Члены кугурды в Париже собирались в то время на равнине Исси, в одной из покинутых каменоломен, которых так много в этом конце города. Направляясь к этому месту, Анжуле Рас мысленно делал обзор положения вещей. Важность событий была очевидна. Кто знает, быть может, момент приближался. Народ снова брал в руки свои права. Революция вновь могущественно овладевала Францией, бросая в лицо всему миру продолжение следует. Анжоль Расс был доволен, горнило начинало пылать. В эту самую минуту порах в лице его друзей рассыпался по всем концам Парижа Анджолерас мысленно сопоставлял убедительное красноречие Кумфера с космополитическим энтузиазмом Фельи, с пылкостью Курфи и Рака, с грустью Жанна Прувера, со смехом Багареля, с научностью Жоли и с сарказмами Боссюэ. Из этой смеси получится такой состав, который зажжет все, к чему бы он не прикоснулся. Это хорошо. Теперь каждый при деле, и результат, конечно, будет соответствовать приложенному труду. Книга вторая. Дом на улице Плюме. Глава первая. Таинственное убежище. Около середины прошлого столетия один видный парижский чиновник построил для своей возлюбленной маленький домик в Сен-Жерменском предместье, на пустынной улице Блюме, ныне называемой Плюме. В нижнем этаже дома находились две залы, в верхнем две жилые комнаты, Внизу кухня, наверху будуар, под крышей чердак. Перед домом был раскинулся сад, обнесённый высокой железной решёткой, выходившей прямо на улицу. Прохожие ничего не могли видеть с улицы, кроме этого сада и домика в нём. Между тем позади домика был узкий двор, а в глубине двора стоял низенький флигелёк с двумя комнатами и подвалом. Очевидно, этот флигелёк служил запасным зданием. Флигель Посредством потайной двери, отворявшейся секретным способом, сообщался с длинным узким извилистом, сверху открытым, а внизу вымощенным ходом, тянувшимся среди двух стен, очень искусно скрытых от посторонних глаз среди садов и огородов. Ход этот вёл к другой потайной двери, находившейся далеко от первой, в пустынном конце Вавилонской улицы, почти в другом квартале. Благодаря удачному приобретению ряда соседних участков земли, изобретательный чиновник смог всё это сохранить в тайне, так как работал на собственной земле. Впоследствии он распродал по частям под сады и огороды лишнюю землю по обе стороны потайного хода, так что новые обитатели квартала В виде перед собой только стены владения и соседей не подозревали о существовании этой длинной мощёной ленты, которая извилась между двух стен среди их грядок и фруктовых деревьев. Только птицы могли видеть эту диковинку, и надо думать, что малиновки и синички прошлого столетия порядочно посплетничали насчёт господина чиновника. Домик на улице Плюме, построенный в виде каменного павильона во вкусе мансара и убранный во вкусе ватто, был похож на грот. Мансар – французский архитектор XVII века, в ватто – французский художник начала XVIII века. Окруженный тройным рядом цветов, этот домик имел вид и таинственный, и кокетливый, и вместе с тем величавый, как, впрочем, и подходит зданию, построенному в прошлом веке. Много лет дом был необитаем и медленно приходил в упадок. Меблировка в нём оставалась прежняя, и он вечно продавался или отдавался в наймы, о чём немногие прохожие, которые попадали на улицу Плюме, извещались пожелтевшую и полустёртую записку, красовавшуюся на садовой решётке с 1810 года. В конце эпохи реставраций прохожие могли заметить, что эта записка исчезла, и что даже ставни верхнего этажа открыты. Действительно, домик был снят. На окнах появились занавески, признак того, что в доме есть женщина. В октябре 1829 года на улицу Плюме явился какой-то пожилой господин и нанял дом в том виде, в каком его нашёл, включая и задний флигелёк вместе с ходом в ведчем на Вавилонскую улицу. Этот господин починил испортившиеся замки обеих потайных дверей. Так как оставалась в целости вся прежняя обстановка, то съёмщик только кое-что подновил, кое-что прибавил, вымостил заново двор, поправил ступени всех лестниц, починил паркетные полы, в окна вставил недостающее стёкла. Потом, когда всё было готово, он поселился в доме вместе с молодой девушкой и старой служанкой. Перебрался он очень тихо, незаметно, точно не вошёл в дом открыто, а тайком прокрался в него. Соседи не толковали об этом потому что их не было. Этот тихий жилет с дома на улице Плюме был Жан Вальжан, а бывшая с ним молодая девушка была Казетта. Служанку звали Тусен, это была старая дева, которую Жан Вальжан спас от больницы и нищеты. Она была стара, уроженка провинции и сильно заикалась. Три качества, благодаря которым Жан Вальжан решил взять ее с собой. Дом он нанял под именем Рантье Фушлевана. Пятилетнее пребывание в стенах монастыря уничтожило почти все поводы к опасению. Теперь он спокойно мог вернуться к жизни. Он состарился, и всё изменилось. Кто его узнает теперь? К тому же, если и существовала опасность, то лишь для одного него, и он не имел права осудить Казету на заключение в монастыре только потому, что сам был осуждён на каторгу. Да, наконец, что же помешает ему быть осторожным и принять необходимые меры? Что касается воспитания казеты, то оно было почти закончено. Раз приняв такое решение, Жан Вальжан стал выжидать случая привести его в исполнение. Случай вскоре представился. Старик Фошлеван умер. Жан Вальжан попросил о уидиенции у настоятельницы монастыря и объявил ей, что, получив после смерти брата небольшое наследство, благодаря которому он сможет далее прожить, не работая, он покидает службу при монастыре и берет с собой дочь, а так как было бы несправедливо, что Казетта, получив в монастыре даровое воспитание, вышла из него, ничем не отплатив ему за это, то он смиренно просит позволения внести пять тысяч франков в общину за пять лет, которые дочь его провела в монастыре. Покидая монастырь,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 Казетта в шутку называла чемоданчик его неразлучным другом и уверяла, что ревнует к нему отца. Поселившись на воле, Жан Вальжан не освободился от своей постоянной тревоги. Поыскав подходящий дом на улице Плюме, он въехал в него под именем Ультима Фошлевана. В то же время он нанял еще две квартиры в Париже, чтобы при первой же опасности иметь возможность укрыться и не очутиться в таком же ужасном положении, как в ту ночь, когда ему только чудом удалось ускользнуть от Джавера. Обе эти квартиры были довольно невзрачны и находились в двух очень отдаленных один от другого кварталах, одна на западной улице, а другая на улице ополченца. По временам он уходил то на ту, то на другую квартиру и жил там месяц-полтора. Казет он брал с собой, а старушку Туссен оставлял на улице Плюме. В этих побочных, так сказать, квартирах ему прислуживали привратники, и он выдавал себя за пригородного рантье, который ненадолго приехал по делам в город. Таким образом, этот непогрешимо честный человек вынужден был иметь в Париже три квартиры, чтобы скрыться от полиции.